Глава девятая Лучи, выехавшего из-за деревьев поезда, заставили сиять снег. Пробежались по нашим стоящим на перроне фигурам, рейс нерегулярный. Поэтому, кроме меня и пятка дяди, здесь никого нет. И медленно прошли мимо нас, освещая уходящие еще на километр, чтобы потом закончиться тупиком рельсы. А нету пока смысла ветку дальше тянуть. Поезд-коротыш из локомотива и двух пассажирских вагонов остановился, двери открылись, и оттуда ловко соскочил на перрон обутые вунты, не магазинные, а аутентичные вот штаны с начесом в меховых в поезде упаришься, и не незастегнутую этническую меховую куртку, тоже аутентичная, прямиком из тундры, поверх толстого свитера с высоким рукавом «Ленна». Повернувшись к поезду, он протянул руки к проходу и скомандовал «Э, «Быстрее!» «Тут-то зачем?» — раздался смеющийся ответ Аманы. «Поезд дальше не идет, все, успеем." Ржака. Травмировали Джона нашей железной дороги. Вон чемоданы ловить собрался. Шутили бурильщики, видимо, запугивали. Без Лена на никто никуда не уехал бы. «Чтобы поскорее поймать тебя», — выкрутился Джон. Романтик. Пока певица передавала будущему мужу «Чего уж тут, никогда он уже не денется» чемоданы, я зевнул и посмотрел на часы. Половина двенадцатого, блин. Детям в моем лице давно спать пора. А может, вообще приезжать не надо было? У Аманы все под контролем. Чемоданы закончились, и Леннон принял со смехом прыгнувшую ему на руки Аману. Окружившись, они поцеловались. Джон поставил нашу якутку на ножки и, к огромному ему удивлению, крепко меня обнял. — А, друг мой, я чертовски рад тебя видеть! — Что эти коварные оленеводы сделали с тобой, Джон? — Фак! — отпустив меня с предельной счастливой рожей, ворвался он. — Это было лучшее путешествие в моей жизни! — Понимаю. Леннон спохватился и попытался посочувствовать. «Э, мы слышали по радио о том, что произошло. Как ты? Как сказал бы мой афроамериканский друг Фанки-Фанк, этим облеткам не добраться до моей чёрной задницы. Джон разностно, совершенно российски гоготнул и одобрительно хлопнул меня по плечу. На фоне КГБшники грузили чемоданы в рафик. К нам подошла Амана и чмокнул меня в щечку. Поздоровался. — Мы ночевали в снежной норе, — похвастался Леннон. Нужно было сойти на каком-то богом забытой станции посреди тайги, а наши чемоданы уехали, не дождавшись нас. Без них ехать дальше было нельзя, пришлось ждать обратный поезд. Мы с Амаанной выкопали яму под деревом. Хорошо, что у нее нашли спички, иначе бы мы замерзли насмерть. — Секретка в полусотни метров от вас этого бы не допустила. А потом, когда мы забрались в автобус, продолжил Леннон, мы на снегоступах шли пять часов по лесу, обходя волчьи тропы, и вышли к реке, где нас встретил на лодке дедушка Аманы. А спереди, по бокам и позади шли спецназовцы. Целую роту к операции привлечь пришлось, но Джона об этом знать не обязательно. «Четыре часа по воде, а потом сутки на олени и упряжки!» — продолжил он делиться впечатлениями. «Но я не жалел ни секунды. Я же мужик, а не какой-то золотой мальчик из Оксфорда. У меня с собой четыре толстые тетради с заметками. Как только вернусь домой, я сразу же превращу их в книгу». «Отличная идея, Джон одобрил я. Если хочешь, я помогу тебе с изданием. Мистер Уилсон теперь работает на меня». помогает заключать контракты с персон Лонгман. Леннон похлопал глазами и громко зажал. — Этот напыщенный болван! Я и представить не мог, что он палет так низко! И я хохотнул, показывая, что понял и не обижаюсь. Целый посол у пятнадцатилетнего пацана на побегушках. Это шеф правда, смешно. — Могу я воспользоваться твоей студией, — спросил он. Я сочинял песню и хочу записать ее как можно быстрее. Одолжишь своих музыкантов, и я бы хотел, чтобы ты сыграл на гитаре. У тебя отлично получается. С радостью, с улыбкой кивнул я, радуясь, что палец зажил. Сложная? — Не сложнее других моих песен, — покачал он головой. — Как назвал? — Эмаджин, ответил он. Она о том, каким прекрасным был бы наш мир, если бы человечество объединилось. Отличный посыл одобрил я и посмотрел на часы. Э, в десять? Э, не уверен, что смогу проснуться так рано. Мы проделали долгий путь, усмехнулся Леннон. Тогда в полдень кивнул я. А теперь, извини, я вас покину, детям пора спать. Рафик остановился, и под гогот Джона и хихиканье Аманы я покинулся туристов, пересев в Москвич и отправившись домой. Какая удивительная эффективность у КГБшных ловушек. Проснувшись субботним утром, показился на часы, половина девятого. За окошком шел мелкий снежок. Настроение отличное. Наконец-то звезда свалит за занавес и начнет приносить моей любимой родине пользу. Надеюсь, битломаны всего мира никогда не узнают, из-за кого Леннон попросил группу немного отложить запись альбома Be. В моей реальности его в январе 70 записывали, а половину этого месяца Джон благополучно проторчал в Союзе. Потянувшись, я сел в кровати и с улыбкой посмотрел на выключенный телевизор. Теперь эта штука гораздо полезнее. Прочапав по ковру, включил и сделал погромче, отправившись в ванную под первый в истории советского телевидения выпуск музыкального ринга. Открыть передачу доверили Булату Акуджаве. Мне эти мужики с гитарами не очень, но народ у нас бардов очень любит. Булат Шалхович в свое время пытался пойти на войну в 17 лет, но ему не удалось. Призвался после совершеннолетия в втором, служил минометчиком, был ранен. Многое говорит о личностных качествах. В сентябре пластинку гигант ему на мелодии напечатали народ расхватал стотысячный тираж за пару недель. Скоро вся страна запоет, нам нужна одна победа, когда на экране попадет белорусский вокзал. А пока подпеваем другому хиту. Ах, война! Что ж ты сделала, подлая? Позавтракав, прибывший аккурат к моменту моего выхода из ванной доставкой из местного Потемкина, выключил телевизор, оделся и покинул квартиру ради очередного полного забот дня во имя Родины. На улице людно, и большую часть прохожих составляют радующиеся выходному дети. Торопятся заполнить катки, отдать должное пирожным из кулинарей и набиться в автобусы, которые повезут их кататься на лыжах. Комплекс еще строить даже не начали, но кататься ведь можно и без канатных дорог. Прибыв на студию, обнаружил на репетиционной точке своих музыкантов. Без выходных пашут трудяги, и я их об этом не просил. Наш же нормальный трудовой договор. — Здорово! — поприветствовал я их. — Нам предстоит сложный день, товарищи, потому что Леннон вернулся из тундры с новой песней, которую ему не терпится записать. Придется помочь. «А -а -а -а — Ага! — подпрыгнул басист. «А -а -а -а — Ага! — радостно подтвердил я и обратился к гитаристу. — Александр Иванович, извините, вы в сделку не входили. «Очень жаль», — вздохнул он. Мужики бессердечно гоготнули. «Вы тоже, Никита Андреевич», — обломал я веселье клавишнику. «Гогот как отрезало. Кто вы следующим?» «Обещаю придумать для вас соразмерную записи с Ленноном компенсацию нематериального свойства», — развел я руками. «Материальное все равно уже не влезет». Теперь заржали клавишник с гитаристом, а остальные призадумались. Это какого масштаба компенсация обломится, если она соразмерна? Все, хлопнул я в ладони, призвал к порядку. За социалистическую справедливость порешали. У вас, Никита Андреевич, Александр Иванович выходной, а вы, товарищи, побудьте здесь. Лена обещал прийти к полудню. Я вернусь чуть раньше, а пока вас покидаю. Хорошо, что мне не приходится существовать в условиях нормальной группы. Такая штука, как запись с Леноном, в которой участвуют не все, стала бы точно причиной проблем. А так мужики даже грустить особо не станут. Так, ради порядка, женам вечером в жилетку поплачут на тему, не ценят. Но нарвутся на кручение пальцем у виска, и приказ не страдать херней. Потому что объективная реальность доказывает обратно. «Ценят! еще как!» «У нас не все народные так живут, как мои ремесленники!» Когда я шел по коридору, к двери с табличкой «Звукозапись» меня окликнул дядя Федор. Он у нас на студии первым отделом рулит. «Э, «Доброе утро!» — поздоровался с ним. «Проблема!» — поведал он. «Отстой!» — расстроился я. «Большая!» Андрей, Андреев, который электромонтёр!» Попытался японские клавиши спереть, — ответил дядя Фёдор. — Идиот! — расстроился я ещё сильнее. — Задержали? — Конечно, — кинул КГБшник. — Спасибо, что сообщили, дядь Федь. — Приказ же! — махнул мне рукой и ушел. Неприятно. Но на предприятии не без ни ума. Но комбинация глупости, наглости и жадности, конечно, поражает. «У тебя зарплата под три соточки. Квартира, премии, чеками. Вокруг толпы КГБшников и милиционеров, а ты все равно воруешь». Выкинув падшего электрика из головы, тихонько зашел в звукозапись. За стеклом будки Оля пыталась в очередной раз записать свой первый сингл. Сказать ей, что я его все равно пока в стол положу, пока она акцент не минимизирует до приемлемого уровня. А будет это очень не скоро. Не, пускай старается. Это ж полезно, ибо практика ведет к совершенству. Здравствуйте, Майя Владимировна, шепнул я одетый в свитер с высоким воротником и брюки певицы, сев рядом с ней на диванчик. Привет, Сережка, улыбнулся на мне. Проверяешь? кивнул на будку. Просто время убиваю, признался я. И это тоже на благо Родины. Возможно. С улыбкой, покивав, не верят, блин. Она поделилась мнением. «Не девочка, а золото. Ей бы джаз петь, цены бы не было». Приравнивается к похвале высшего ранга. «Прогресс», — развел руками. «Время джаза прошло. Так-то почитателей полно, и они останутся. Но нам, молодежь, окормлять надо». Хипари ведь перебесятся и станут нормальными людьми, часть из которых успешно встроятся в коммерческие и правительственные учреждения, сохранив при этом любовь к советской музыке. А если Оля будет джаз петь, ее за бугром будут считать снежным негром, соответствующим отношением. Пожилых буржуев не переделаешь, они погрязли в снобизме и совершенно непробиваемы. — Снежным негром? — хихикнула Майя. — Я запомню, — посерьезнее продолжила. — Может, ты в чем-то и прав, но джаз живее всех живых. — Джаз уже умер, а я еще нет, — пропел я. Певица хохотнула, и я продолжил. Вольно цитируя Никиту Сергеевича земляем и пухом, — джаз — это музыка негритянская. Во времена расцвета расовой сегрегации условный, крайне популярный скриминг Джей Хопкинс, выступая в пафосном ресторане перед белыми людьми, не мог в этом ресторане поужинать. — Знаю, — кивнула она, — полный абсурд. И в этом абсурде вся суть актуально царствующего поколения буржуев. — развел руками. А рок, несмотря на очевидные негритянские корни, популяризовали и развивают белые люди. От рока пожилые упыри тоже плюются, но он хотя бы белый жанр. И, как ни странно, отношение к рокерам у них лучше, чем к джазменам. Но и стадион джазом собрать сложнее, чем роком. — Тоже верно, — вздохнула она. — Спасибо, что Лапина осадил. — — Это Екатерина Алексеевна покачала головой. — Мне не по рангу властерина в телевизор осаживать. Вон отдельный канал пришлось строить, чтобы с ним не сталкиваться. Майя рассмеялась. — Вы знакомым, не желающим считать себя советскими гражданами, передайте, пожалуйста, что скоро в Израиль уехать не получится, — шепнул я ей. — Война там будет неизбежна. Если собираются, сейчас самое время. <звучит> — У меня таких знакомых нет, <закаменела> — закаменела она лицом. <заканул> — Все, кто хотел, уже уехали. <заканул> — Боится. — Извините за неловкий момент, — покался я. — Ничего, — простила она меня. — Хватит, — скомандовал Оля Звукареш. Певица повесила наушники на гвоздик и вышла из будки. — Привет, — помахала ей рукой. — А ты чего тут, — спросила она, — делать нечего. Если будешь на меня злиться, твой английский лучший все равно не станет, не обился я. Семён, Степанович, включите. Он включил. После проигрыша полился очень хороший, мелодичный, но безбожно испорченный акцентом Олен вокал. Очень удобно воровать глубоко гомосексуальные песни, потому что если заменить бой на герл, гомосексуальность исчезает, а Оля получает хитры. Я махнул рукой, звукачевый включал. «Э, «Скажешь, что из-за меня спасил я?» Певица потупилась стыдно. «Не парься», — успокоил я ее. «Все хорошо. Полгода назад вообще слушать было невозможно, а сейчас просто царапается». Главное — это прогресс, и он у тебя есть. У меня английский еще хуже внесла лепту в утешение молодого дарования Майя. А я его всю жизнь потихоньку осваиваю. У тебя вся жизнь впереди, не торопись. И однажды будешь собирать стадионы. Да, грустно кивнула Оля. Поднявшись с дивана, товарищка из Сталинская взяла певицу за руку и с улыбкой продолжила. — Пойдем. «Вокалом позанимаемся», — заговорщик тоном добавила. «Я тебе такую историю расскажу!» «Нельзя такие вещи при третьих лицах говорить, — обиделся я. Я теперь от любопытства не усну». «Мальчикам такие истории слушать нельзя», — усилила Майя груз любопытства, и они покинули студию. Оля на прощание не забыла обернуться и показать мне язык. Вредледина. — Затереть? — спросил Семен Степанович. — Пленки с ссоренными попытками имеется в виду. — Конечно, — пожаловав плечами. в диапазоне от четырех до пяти часов, имею в виду через, приведу сюда Джона Лена написаться. — Интересно, — оценил предстоящую задачу звукач и ухмыльнулся. у меня битломанов знакомых куча, от зависти изведутся. — Карго-культ должен быть наказуем, — хохотнул я и посмотрел на часы. — Так-то успею. Поднялся с дивана и пошел в будку. — Дэмон номер семь? — проехавшись на кресле, оно у него на колесиках, до шкафа с бобинами, уточнил он. Ага, — подтвердил я. Решил в год по собственному гиганту выпускать. Народ уже, сережка нравится, будут рады. Отписав куплет, покинул звукозапись и вернулся к музыканту. Клавишник и гитарист успели сварить, а оставшиеся разместились за столом окошко, чай пьют. Под рассказ ударника о домашних делах налил себе кружечку я. Пришел, значит, Васька домой вчера, чет боркнул и в комнату шмыгнул. алёва сразу в панику. «Курит!» — изобразил напуганное лицо. Мы их ходнули. Ты, говорит, отец, иди и поговори. Ну, я постучался, ответ не услышал. Зашел, а он за столом сидит не с той стороны, где всегда. Типа уроки делает. Подозрительно. Мы хохотнули снова. Говорю ему, что с тобой, сына? Он, понятное дело, все нормально. Но я же вижу, что ненормально. Подхожу, а он лицо воротит. Я его за плечо взял, выпрямил. Куревым не пахнет. Зато под левым глазом вот. «Партагенный фонарь!» Поржали последний раз за историю. Ровесник мой, ударника сын, хороший пацан, созидательный и немножко бунтующий, не хочет по папинам стопам идти, а хочет стать математиком и программистом. В кружок изучения ВМ ходит. Говорят, откуда? А у меня, понятное дело, а косяк ударился. Характер!» поделился отцовской гордостью. «Спрашиваю, а у косяка фонарь есть?» У него улыбка от уха уха сразу, а у него два фонаря. «Так-то за такое на учет надо ставить, но зачем ребятам судьбу ломать? «Я с ним, конечно, воспитательную беседу провел», — добавил ударник для меня. «Но если лезут, как сдачи не дать?» «Обязательно надо дать». — улыбнулся я. — Я с пацанами еще до всего этого за район ходил, имел успехи. Мужики грохнули, и тут в студию зашли Ленон и Аман. — За работу, товарищи!